Математику и физику Оксаниного класса вела их классная руководительница Вера Павловна. Дисциплина на уроке была строжайшая, а учительница спрашивала требовательно и строго. Даже парни, которые сидели на Камчатке, как называют задние парты, не могли расслабиться. А ну, убрали в портфель литературу, а то все расскажу Валентине Евгеньевне. Резко вернулась, полненькая низкая женщина и направила длинную деревянную указку в сторону тех, к кому обращалась. В кабинете повисла тишина, и все повернулись на проказников. «Вот это зрение!» Открыв рот от шока, проговорили ребята и покорно убрали учебник с коленей в портфель. «Зачем мне видеть, что там написано, если я знаю, какой у вас следующий урок?» Хитро улыбнулась учительница и продолжила строить штакетники примеров на доске. Вызвала отличницу дочку на показательное выступление. Та объяснила, как одолеть этих гоблинов. Зрители пришли в восторг и испуг. Потом в карательно-воспитательных целях был вызван двоечник Андрей. Высотой почти с потолок и с олбом, таким же непробиваемым, как гранит. В прямом и переносном смысле. Зато он был первый спортсмен в школе. Попадал в кольцо с другой стороны зала, стоя под баскетбольным кольцом. Но около доски он потупил, поулыбался, покривлялся, получил от учительницы указкой по заднему месту, насмешил класс и даже Веру Павловну, и ушёл на свою заднюю парту, заслуженно получив тройку. Оксане в этом плане крайне повезло. Она была далеко не физика ни математик, но учительница относилась к ней по-доброму и всегда старалась объяснить, ведь Оксана и Света, её дочка, были лучшими подругами. Но вообще учительница всегда старалась объяснить и помочь, и никогда намеренно не заваливала. А вот учитель истории был скучнейшим и строжайшим преподавателем, доставшийся по наследству ей ещё от матери. Так долго он работал в этой школе. Он часто рассказывал о том, что из одного события должна выходить одна мысль, чтобы рассказ был внятным, и слушатели уловили главную идею. Как-то раз, рассказывая об этом, он начал рисовать цепочку на доске, но остановился и начал вещать какую-то историю из жизни, что, мол, рассказчик даже о скучной теме говорит так интересно, что слушают все, открыв рот, а другой, напротив, рассказывает интересное так нудно и скучно. Тут он замолчал. Все его ученики подумали, что ко второму типу относится сам преподаватель. Возможно, он и сам так подумал, поэтому решил рассказать всем известный анекдот, который никто не знал и не понял. Пытаясь выйти из неудобного положения, он рассказал ещё что-то. Через полчаса он вернулся к теме урока и подытожил. «Один рассказ, одна мысль. Чтобы вас поняли и услышали». И эти такие мудрые и простые слова так противоречили его личным действиям, какая комичность. К концу урока он так толком ничего и не рассказал, задав дома читать нужную главу. А на следующем уроке отвечать под секундомер по строчке. Учительница русского и литературы была также пожилая, требовательная и нудная женщина, полная и медленная. Но знания она давала, как и все учителя, в то время, что надо. Она учила еще мать Оксаны, Марию, и та спустя двадцать с лишним лет помнила все стихотворения, что учила. Дочь ждала та же участь. Любимые, самые добрые и простодушные преподаватели Ивановской школы, особенно Оксаны, учитель музыки, баянист, лучший друг отца и тезка Виктора, толстенький и задорный, похожий на Карлсона, Виктор Геннадьевич, но самая любимая, естественно, учительница рисования и труда, полненькая добрейшая женщина с лицом похожим на яблоко, обрамленная короткими светлыми волосами. Лидия Михайловна, которая любила Оксану по-матерински, каждый урок говорила «У тебя талант, девочка моя, не прекращай», и напоминала про кружок который проходил в уютном коричном классе под лестницей в окружении множеством альбертов и гипсовых голов. На дополнительных занятиях они оттачивали навыки, учились работать с цветами, текстурами, перспективой. а на празднике традиционно рисовали гуашью множество ярких красивых плакатов, которыми обвешивали школу. В конкурсе на самый лучший часто побеждала оксана, получая разные призы красками и ватманом снабжала школа как и всем оборудованием и для дополнительных занятий. На труде девочки учились готовить, шить и вышивать. Мальчики с трудовиком учились делать табуретки и скворечники. Учителя отдавались полностью своим школьным детям и жили на работе. Света, одноклассница Оксаны и лучшая подруга, с которой они с первого класса сидели за партой, увлекалась музыкой. Её мама, которая также была классной руководительницей девочек, поддерживала увлечение дочки – На день рождения подарила ей чемоданчик, музыкальный проигрыватель, и выписывала ежемесячный музыкальный журнал «Кругозор», который выходил тогда тиражом в полмиллиона экземпляров. А всё дело в том, что прилагались к журналу гибкие виниловые пластинки. Много там было всякой скучной ерунды. Интервью с передовиками производства, отрывки из выступлений правителя, стихи советских поэтов, звуковые очерки журналистов всесоюзного радио. Разумеется, никто это все не слушал. Но иногда, хоть и не каждый месяц, встречались популярные песни зарубежных исполнителей, которые так недолюбливало и гнало советское правительство. Света собрала редкую коллекцию, у нее были песни «Смоки Айс», Modern Token, Bonnie M, Абба, от которых так фанатели все советские меломаны. Но была у нее одна почти неисполнимая мечта послушать, а в идеале записать на свою пластинку. Ну, хоть одну песню «The Beatles». Почти неисполнимая эта мечта была потому, что музыкальную группу власть просто ненавидела и гнала, травила, как жуков. Мол, не подходят их песни под советские ценности. Но жуки эти все равно умудрялись пролазить. Втихаря их песни переписывали на рентгеновские пластинки и продавали контрабандой. Но это в крупных городах, да и то по знакомству. Но удача Свете однажды улыбнулась конкретно. В школу приехала молодая учительница по английскому языку из Ленинграда. И была она большой поклонницей Битлз, что, конечно, тщательно первое время скрывала. Но потом на одном из уроков проболталась. И дети к ней прицепились. «А давайте послушаем, это же такая практика английского!» Не унимались они. Учительница долго-долго отнекивалась, но потом сдалась. Пригласила учеников к себе попить чай. И включила им жуков. Дети в изумлении и восторге пооткрывали рты, просили включить ещё и ещё, а потом выстроилась целая очередь на списывание диска. Счастливая света была в первых рядах. Значит, и Оксана будет часто слушать эту удивительную музыку, стоит только прийти в гости к подруге. Оксана приходила из школы первой. На извилистую дорогу между домами у неё уходило всего минут пять, и она оказывалась около своего двора. Оранжевая высокая деревянная калитка с трудом пускала её внутрь, да ещё и сигнализация была, стоило дотронуться до железной щеколды, как раздавался пронзительный грозный лай. Но если произнести секретную фразу «дружок, это я», как сигнализация отзывалась дружественным поскуливанием и радостным вилянием чёрного хвоста. Под красным высоким порогом в старом ботинке девочка находила ключ, открывала крепкий замок и вторгалась в тихий пустой дом. Закрыла дверь, и все неприятности, люди и насмешки оказались в другом мире. А здесь она в безопасности, одна. Оксана снимала своё серое пальто, сидевшее на ней почти мешком, грубоватые ботинки, которые на её объёмных икрах походили на бочонки, и бросала в угол портфель-кирпич. Ставила эмалированный синий чайник с рисунком лимона на плиту и бежала переодеваться из давящего коричневого сарафана, в уютный махровый халатик и шерстяные носки. Дальше она заваривала себе чай, брала с собой печеньки и закрывалась в своей комнатке, увешанной рисунками и особенно полюбившимися фотографиями, сделанными отцом. Это ее мир, и тут она главная. Дубовый стол – это ее корабль в мир творчества и приключений. Тетрадь – карта, а цветные ручки – маяк. Четкими движениями Оксана выводит штрих за штрихом, завитушка за завитушкой. Аккуратно, ровно, синхронно. Из неказистых точечек и линий получается объёмная, интересная уникальная картина. Она таит в себе нечто большее, что вначале видно взгляду. Тут переживания, вот тут злость и боль. Тут радость и счастье. Любое творчество – это автопортрет автора. Это одновременно его душа, муки и лекарства от них. Это невероятное чувство, что ты можешь сделать что-то, чего полчаса назад не было и в помине. И пусть это всего лишь узоры или пару строк какого-то стиха. Это какое-то новое маленькое существо, организм. Вскоре оно, словно ребёнок, окрепнет и отлепится от автора. Будет жить своей жизнью, взрослеть и познавать мир. Оксане нравилось рисовать. И это получалось у неё отлично. Особенно разные узоры, росписи. Учительница рисования говорила, что у девочки талант – И его нужно развивать. Виктор гордился дочкой и старался поддерживать. А Маша сказала, что это всё детское и в жизни никак не пригодится. Нужно получать практическую профессию, чтобы кормила. А художник или дизайнер? Что это вообще за профессия? Баловство. Вот и всё. Машина родственница закончила художественное училище и уехала в Москву. Отучилась на модельера. Живёт, работает в столице и хорошо зарабатывает. «Но Маша никуда не пустила своего ребёнка. Ты пойдёшь учиться на товароведа. У нас там знакомые, туда ты точно поступишь. И профессия востребованная, хорошо оплачиваемая. Послушай мать». И Оксана с горечью послушала мать. А что ей ещё оставалось делать? Идти против? А что она сделает? «Может быть, так оно и даже будет ей лучше».